Глава 26. Невзначай открытая дверь. Прошла целая неделя, прежде чем доктор Митт, специалист из Нью-Йорка, смог наконец приехать. Это был высокий, широкоплечий, седовласый человек с добрыми серыми глазами и веселой улыбкой. Полиане он сразу понравился, о чем девочка ему тут же сообщила. «Да как две капли воды похожи на моего доктора», — приветливо добавила она. «Твоего доктора?» Доктор Митт с удивлением оглянулся на доктора Орена, который разговаривал с медсестрой. Доктор Орен был маленьким человечком с карими глазами и бородкой клинышком. «Нет-нет, это не мой доктор», — улыбнулась Полианна, поняв его недоумение. «Мистер Орен, доктор тетушки Поли, мой доктор мистер Чилтон». «Вот как?» — промолвил доктор Митт и вопросительно взглянул на мисс Поли, которая почему-то залилась румянцем и сразу куда-то спешила. «Да-да», — продолжала Полианна со своей обычной прямотой. «Дело в том, что я просила тетушку пригласить доктора Чилтона, а она решила вызвать вас. Она говорит, что вы гораздо лучше доктора Чилтона разбираетесь в переломах. У меня ведь сломаны ноги, так что я очень вам рада. А вы что скажете? Что со мной?» На лице доктора промелькнуло непонятное выражение. «Нужно подождать, малышка», — ласково сказал он и с озабоченным видом повернулся к доктору Орэну. Впоследствии стали говорить, что во всем виноват котенок, если бы не его всегдашнее любопытство его постоянное желание сунуть везде свой розовый носик, дверь в комнату не оказалась бы незаметно приоткрытой. Совсем чуть-чуть. Но этого хватило, чтобы Полиана услышала слова, произнесённые тётушкой поле Дело в том, что мисс поле два доктора и медсестра уединились в гостиной для совещания. Между тем проказливый пушок спрыгнул с постели Полиана, мяукнул, подошёл на мягких лапках к двери и тихонько её приоткрыл. В этот момент из гостиной донёс горестный возглас мисс Поли. «Только не это, доктор. Вы что, хотите сказать, что бедное дитя никогда не сможет ходить?» И сразу поднялся переполох. Сначала из спальни послышался крик Полианы, которую в отчаянии звала «Тетушка, тетушка!». Затем мисс Поли, увидев, что дверь открыта и сообразив, что девочка все слышала, покачнулась и впервые в жизни лишилась чувств, рухнула, как подкошенная. «Она все слышала!» — вырвалась у медсестры, которая бросилась к двери в спальню. Доктор Митт успел подхватить падающую мисс Поли, а доктор Уоррен с недоуменным видом беспомощно хлопал глазами. Полиана продолжала кричать и звать тетушку. Медсестра вбежала к Полиане и поспешно прикрыла за собой дверь, а оба доктора, растерянно переглянувшись, наконец занялись бездыханными с поля Через минуту-другую несчастная женщина пришла в себя, чтобы снова оказаться один на один с суровой действительностью. В комнате Полиана медсестра увидела, что серенький котенок ластится и жмется к своей маленькой хозяйке, которая лежала на постели широко распахнутыми от ужаса глазами и бледная, как полотно. «Мисс Хан, то, позовите мою тетушку скорее, прошу вас!» Медсестра подбежала к постели. На ней собой лица не было. Но она сейчас занята, немного позже, милая. «В чем дело? Я правильно расслышала?» повторяла Полиана в отчаянии. «Я хочу знать, что она сказала. Вы слышали это? Тетушка что-то сказала. Пусть она придет ко мне и скажет, что это неправда!» Медсестра что-то лепетала, но язык не слушался. Один ее вид нагнал на бедную девочку еще большего ужаса. «Мисс Хант, вы же слышали, что сказала тетушка. Я что, никогда не смогу ходить, да?» «Что ты, что ты, милый, успокойся», — лепетала женщина. «Может, доктор ошибся, может, это совсем не так. Мало ли, какие еще могут быть причины». «Но тетушка говорила, что этот доктор отличный специалист, что он лучший из всех по таким случаям, как у меня». «Да, да, милая я знаю, но бывает, доктора тоже ошибаются». «Постарайся пока вообще не думать об этом, прошу тебя!» Полиана в отчаянии всплеснула руками. «Ну как же я могу не думать об этом?» — всхлипнула она. «Это невозможно! Ах, мисс Хант, мне же нужно ходить в школу, нужно навещать мистера Пендлтона и миссис Ноу!» Вдруг девочка умолкла, словно какая-то мысль поразила ее, как молния. В ее глазах отразился беспредельный ужас. «Ах, мисс Хант!» — едва слышно промолвила она. «Если я вообще не смогу ходить...» «Я больше не смогу радоваться жизни». Мисс Хант ничего не знала про игру, но твердо знала, что нельзя сидеть сложа руки, и пациента нужно успокоить во что бы то ни стало. Несмотря на то, что у нее само сердце колотилось как бешеное, моя сестра взяла себя в руки и решительно сказала, «Давай поступим так, милая. Сначала ты хорошенько отдохнешь, а уж тогда мы поговорим обо всем спокойно, и мы обязательно что-нибудь придумаем. Может быть, все не так уж и плохо». «В конце концов, выход из положения всегда найдется, ты же понимаешь». лианна покорно выпила лекарство, запив его водой из стакана, который заботливо поднесла ей губам мисс Хант. «Да, понимаю», — нерешительно кивнула она. У нее в глазах блеснули слезы. «Папочка тоже всегда говорил в таких случаях, что не так уж все и плохо, что могло быть гораздо хуже. Интересно, что бы он сказал, если бы услышал, что больше никогда не сможет ходить. Что может быть хуже?» Мисс Хант ничего не ответила. Ведь она и сама не верила в то, что говорила,